no 23 мая. Последний раз в первый класс. Идем нарядные, торжественные и веселые. Уроков не будет. Дети подготовили концерт для родителей. После концерта торжественная часть с вручением грамот, фотографий и памятных подарков. Я с утра чуть не послезилась. Это так волнительно. Муж тоже ходил в лирическом настроении. «Надо же, уже первый класс закончился!» – сказал он. «Да, мне тоже не верится!» «Грустно! Он так быстро вырос!» Дети собирались в рекреации. «Вася, привет! Мы всё лето с тобой не увидимся!» – закричал другу Антон. «Почему?» – удивился Вася. «Потому что каникулы, 100 дней!» – опять закричал Антон. «От восторга он бог только кричать!» «А я буду Илью увидеть!» – подскочил к мальчикам Дима. «Он в моем доме живет!» «А я, а я, а я с Машей не расстанусь!» – воскликнул Антон. «Нет, она же не в твоем доме живет!» – возразил Дима. «А я ее в гости приглашу!» Мальчики задумались. «Маша, ты ко мне в гости пойдешь?» – крикнул своей возлюбленной Антон. «Не-а!» – кокетливо ответила Маша и поправила косичку. Больше мне делать нечего. Я вообще уезжаю. Ты будешь меня вспоминать? Я буду таблицу умножения учить и вспоминать». Антон опустил голову и пошел на Машу. «Маша!» – взял он ее за руки. «Запомни, ты будешь меня вспоминать. Запомни!» – потребовал Антон, встряхивая Машу. «Ну хорошо, отпусти, буду» вырвалась девочка. Антон, удовлетворенный, вернулся к мальчишкам. Дети расселись на стульчиках. Начался концерт. Они пели песни, читали стихи, танцевали. Когда стих читала Маша, Антон ей хлопал громче всех и даже ногами притопывал. У Маши был длинный стих. Она накручивала и раскручивала пальцами подол юбки. На последнем заходе Палец запутался в ткани. Маша дергала юбку, пытаясь высвободить руку. Раздали фотографии. Все как положено. Учительницы в середине, дети, фамилии, имена. Фотографии Васи и Насти по обеим сторонам от учительницы. Мы с мамами сидели и умилялись. «А Настя и Вася лучшие ученики?» спросила обиженная мама-отличница. «Не знаю», ответила я. «А что?» Рядом с учительницей всегда ставили фото лучших в классе. На моих фотографиях я всегда в первом ряду. Я не знала о такой традиции. Но, может быть, сейчас все изменилось? А я тоже помню свое фото, сказала мама-активистка, на удивление спокойная, тихо и медлительная. Я так о большом банте мечтала и хвостике, и чтобы бант на макушке, огромный, как корона» а мама мне заплетала косу и завязывала атласную ленту. Как я ненавидела эту ленту! «Да, а помните, тогда готовых бантов не было!» – воскликнула мама-отличница. «Из ленты на нитку надо было собирать. Ой, сколько я тогда их нашила! Если лента длинная, то и бант большой!» Как я плакала от этой фотографии, продолжала вспоминать мама-активистка. Я была в очках таких, в жуткой оправе, Хорошо еще, что они блики давали. Фотограф мучился-мучился и велел их снять. Как же я была счастлива. Но фотография все равно ужасной получилась. Фартук белый, я сама бледная блондинка. Фото черно белое Ужас. «Оля, что ты там попой пол вытираешь? В белых колготках?» – запречитала бабушка. «Ой, а помните наши колготки?» – встрепенулась активистка. «Это же ужас!» Все время сползали. «Да-да», – подхватила мама-отличница, – «и в зацепках. Как сядешь на стул, обязательно за гвоздь зацепишься. Так и ходишь с ниткой. У меня были коричневые, зеленые и бордовые. А у меня красных десять пар на год», – сказала активистка. Другого цвета в магазине не было. «А зимой шерстяные», – охнула от воспоминания мама-хорошистка. «Чесались ужасно». «Точно-точно, и у меня такие же были». «А помните, помните баранки?» – подхватила еще одна мама. «Детей отвели завтракать, а мы, родительница, сидели на партах дружной кучкой и, перебивая друг друга, делились общими воспоминаниями». «Какие баранки?» – не поняла активистка. «Ну, баранки. Косу заплетаешь и в баранку. Или две баранки, когда мама на работу не спешит. У меня это кольцо называлось». Два кольца над душами. «Красиво же, а моей не нравится», — говорит, так не ходит. «Да, помню, я просила маму не остригать косу, чтобы баранка большая получилась. Ой, а я застревала всегда в платье, когда надо было на физру переодеваться. Стягиваешь через голову и застреваешь бантом и кольцами, пока учительница не вытащит. И я тоже застревала». А у мальчишек всегда брюки короткие были, по щиколотку. Конечно, их же на несколько лет покупали. Пора было расходиться, но никто не спешил. Мамы обменивались телефонами, которыми не обменялись в течение года. Никто не скандалил, не ругался. Все обнимались, целовали и тискали чужих, подвернувшихся под руку детей. Дети носились по классу, валялись на полу. Антон обнимался с Машей, Вася пытался поцеловать Настю и Лизу одновременно. Илья тянул Лизу за руку, чтобы тоже поцеловать. «Ой, она у вас такая красотка!» – доносилась с разных концов класса. «А у вас такая молодец!» «Мальчик такой замечательный, он мне сразу понравился!» «А ваш такой самостоятельный!» «Да не переживайте вы из этих контрольных, их еще столько будет, она же умничка!» Давайте поблагодарим Светлану Александровну, предложила активистка. Мы хлопали в ладоши, кричали спасибо, и все дружно хотели ее обнять и расцеловать. Потом опять аплодировали и кричали поздравляем, выяснив, что у Илюши день рождения. Дружной гурьбой вывалились из класса. В школе вкусно пахло пирожками. Пирожки, как в детстве, сказала я. Идите скорее. «Их в это время из печки достают», – посоветовала активистка. «Берите с капустой». Я и еще несколько мам побежали в столовую за пирожками. Набрали и с капустой, и с картошкой, и сладких. Выходили из школы, прощаясь с набитым ртом. «До швидания, ушащи!» Пирожки были теплые. мы ели их по дороге домой. Смеялись, шлёпая повидло на грудь. Конец книги. Читала Ночка. Я хочу посвятить эту аудиокнигу моим дорогим одноклассникам, которые учились со мной с 1 по 8 В класс в школе номер 73 города Ленинграда. Man gan Восток и юг, рисовать квадрат и круг, в школе, учит в школе, учит в школе.